Рейна. Ее родители настолько не подходили друг другу, что их брак казался чем-то вроде времянки, сооруженной на скорую руку. Мягкосердечная сентиментальная мать без малейшей практической жилки выглядела совсем не парой отцу невротику голландских кровей. Худосочный росток на полусгнившей ветве фамильного древа, он являл собой жалкое зрелище, хотя, возможно, в иные времена и в ином месте мог бы что-то собой представлять. Здесь же, я имею в виду маленький городок на американском северо-западе, он был слесарем и по любым меркам довольно бестолковым. Он имел привычку подкручивать кончики усов и пару раз в год облачался во фраг, считал, что умеет играть на скрипке. Любил рассказывать непристойные истории и искренне радовался, когда удавалось привести в смятение своих детей. Среди знакомых снискал репутацию труса, который держит в страхе собственную жену, но сразу тушуется перед сильным полом. Будучи безалаберным по природе, он переложил бремя тягот реальной жизни на слабые плечи супруги, и она пыталась удержать семью на плаву, сдавая в наем меблированные комнаты. Первое впечатление от человека в значительной мере предопределяет наши к нему отношения. Поначалу Рейна показалась мне глуповатой, но что-то все же мешало записать ее в полной дурочке. Маленькая лавандовая шляпка на льняных коротко остриженных волосах, крашенных, разумеется, и лавандовый же шарфик в пару к ней свидетельствовали об отменном чувстве стиля, так же, как и светло-серый костюм с юбкой, всего на пару дюймов ниже колен. Она любила стоять, по-мальчишески широко расставив ноги и чуть запрокинув голову, блестя глазами, полными неподдельного интереса к жизни. Этого, по крайней мере, у нее не отнимешь. Была она в высшей степени живой. Ну и невозможно было забыть ее бесконечные истории, безусловно, вульгарной, но уморительной до крайности – Так что оставалось только удивляться, как ей удавалось рассказывать их с абсолютно непроницаемым выражением лица. Могло показаться, что эти байки свидетельствуют о ее невзыскательном вкусе и порой даже о каком-то самоуничижении. Однако в них не было ни малейшего следа пошлости, а скорее грубоватое, но здоровое чувство юмора простого человека». Можно сказать, она была неосознанно, а временами даже чарующе вульгарна, и тут нет никакого противоречия. Рода, ее старшая сводная сестра, была бесспорной красавицей, образованной и утонченной. Несмотря на эффектную кинематографическую внешность, она оставалась милой и смогла сохранить очарование неподдельной простоты и естественности. В ней так и не появилась жестокости и напористого самодовольства. Ее чувствительная натура нуждалась в умиротворяющей прочности родственных уз. Не следует забывать, что с тех пор, как Рода вышла замуж и покинула родной город, прошло почти пять лет. К этому времени и Рейна успела вступить в брак». Не один месяц до нашего знакомства мне пришлось выслушивать, какая она замечательная, чтобы не сказать, необыкновенная девушка, юная, яркая, красивая, какая она прекрасная наездница, как кипит в ней жизнь. Я прилежно внимал рассказам о ее любящем сердце и глубоких сестринских чувствах и терпеливо разбирался в перипетиях ее брака с молодым торговцем лесом. Поначалу молодожены поселились в маленьком домике в одном из лесозаготовительных округов Вашингтона. Но Рейни, привыкшей к городским удовольствиям Спокона и Сиэтла, скоро прискучила глушь, и она сбежала, добравшись в служебном вагончике до железнодорожной станции в сорока милях от лесопилки. Супруг, который, по-видимому, жить без нее не мог, разорвал все связи с местным лесозаготовительным бизнесом, приносящим ему четыре тысячи в год, и отправился за ней. За три года замужества она уходила от него еще дважды, каждый раз из-за недовольства способом заработка, какой он имел несчастье выбрать. Оба раза он немедленно оставлял работу и следовал за ней в надежде вернуть обратно. Вероятно, по своей душевной организации он был склонен впадать в зависимость от женщин такого сорта. Узнав ее лучше и уже прекрасно сознавая, какой пустышкой в некотором отношении она была и какой чумой египетской во всех отношениях могла становиться для определенного типа мужчин, я все же мог понять его непреодолимое влечение к ней. Она была здорова, энергично, насмешлива, молода, в конце концов, и вполне возможно, являлась для него олицетворением самих этих качеств как таковых. Но если дела не клеились, поддержки или утешения от нее было не дождаться, а вот критики и истерик сколько угодно. Я познакомился со Свеном, когда ему стукнуло 25. Это был молодой человек приятной наружности – амбициозный и в то же время деликатный и внимательный, хотя и без того лоска, который придает хорошее образование. Его отец, простой шведский крестьянин, не усматривал никакой пользы для своих детей даже в школьной грамоте. Напротив, как мне рассказывали, считал школу баловством и пустой тратой времени. Свен, хотя и сбежал с фермы в 15, так и не избавился от грубого просторечия, коему привык с малолетства. Его речь была густо пересыпана вульгаризмами, столь любимыми нашими грамматистами. Он, к примеру, мог сказать «ложить» вместо «класть», «хочут» вместо «хотят», «кушать» вместо «есть» и тому подобное. Узнав, что его английский далек от совершенства, Свен стал больше молчать или подражал тем, в чьей грамотности был уверен, что было совсем не похоже на то, как повела бы себя в таких случаях Рейна. В своей области он был крепким профессионалом, прекрасно разбирался в лесе и на рынке древесины, чувствовал себя как рыба в воде. Насколько мне известно, он был также умелым механиком, посвященным во все тайны автомобильных моторов, и при нужде вполне бы мог управлять гаражом. К тому же, Он принадлежал к тому типу юношей, которые многим готовы пожертвовать ради мира в семье. Если у Свена с грамматикой было неважно, то у Рейны дела с ней обстояли совсем плохо. Ее речь заставила бы покраснеть шеридановскую миссис Малопроб. «Слышь, что вчера было-то? Отвал башки! Жаль, что тебя с нами не было!» Я уж решила, было, ну все, хана мне, ребята. Ты сейчас со стула свалишься. Идем, значит, мы со Свеном по седьмой авеню. И с кем, думаешь, сталкиваемся нос к носу? С Монти, вот тебе крест. Со стариной Монти, собственной персоной, обалдеть. Весь такой себя шикарный, в моднячем пальто, фу ты ну ты, ложки гнуты. Видать, деньжат откуда-то привалило. И вот наш Монти, простой такой, начинает клеиться ко мне, как ни в чем не бывало. Вообще не втыкает, что я замужем. Парнишку жизнь ничему не учит. Хвать меня своей лапой, глазом не моргнув. А куда это ты намылилась? А что это за чувак с тобой? Свен вылупился на нас, будто сожрать собрался. Ну, я по-быстрому давай их знакомить. Во, картина маслом, ага». «Я-то Свену по ушам ездила, что передо мной все на ходят, и на тебе такая засада!» Но я выкрутилась. «Ты чего, с дуба рухнул?» — говорю. «Вишь, вспомнил детство золотое, по мордасам слопотать захотел. Вот мой супружник, Свен, знакомься!» Он что-то просек, наконец, сразу заигазил, как уж на сковородке». Ну и Свен оттаял слегонца, когда я ему лапшу стала вешать, что у папаши Монти денег куры не клюют, и Монти ищет, куда бы их пристроить. Так они начали что-то перетирать между собой. Упасть не встать. Причем Свен ведь ревнивый, как черт. Ну и представь, как я у него за спиной Монти двумя глазами мигаю. Обалдел! Чего творишь, паскуда? Будь уверен, он у меня понял, что лучше лишний раз варежку не разевать. Лос-Анджелес, это тебе не спокан. Поначалу-то я со страху чуть не обделалась. Уж мне ли не знать, как у Свена крышу сносит от злости, отвал башки? Но он поверил, что мы с Монти еще со школы приятели, так что принесло, слава тебе, Господи. Вот такие истории мне приходилось выслушивать месяц за месяцем, и попытки исправить ее речь успеха не имели. Языковые нормы не впечатывались в ее мозг ни с помощью правил, ни с помощью примеров, ни с помощью навязчивых повторений. Она была способна слушать беседу на совершеннейшем английском языке семнадцати виртуозов ораторского искусства и бесцеремонно влезать в нее с репликами типа «А мы тут со Свеном парнишку одного видали, обалдеть!» или «А я так со Свеном порешила!» Рода... Обладая незаурядной красотой, вышла замуж за выходца с востока и северной части штата Нью-Йорк с довольно серьезным положением в обществе и неплохим образованием. Но оставив его в итоге, она выбрала, однако, куда более интересный жизненный путь. Но ее не переставала мучить совесть, что она бросила младшую сестру на произвол судьбы, и та осталась неотесанной простушкой. Светскостью Рейна действительно не отличалась, с этим не поспоришь. Но, Бог мой, каким искрящимся, пылким, неистовым нравом она была наделена. Было несложно понять, почему мужчина, если он не борец за чистоту речи, может всерьез увлечься ею. У нее была дерзость и любознательность щенка Колли или молодого вороненка». Ей до смерти хотелось роскоши и удовольствий, которые были доступны другим, но которые она сама едва пригубила. Вид маленькой старомодной квартирки сестры в Голливуде с балкончиками, высокими французскими окнами, персидской кошкой и взбалмошной чао-чао подействовали на нее, как стакан рома на запойного пьяницу. «Отвал башки!» — тут же вынесла она свой вердикт и как из ведра посыпалось. «Класс! Шик! Супер! Не кот ночхал! Или даже не кот насал! У меня язык не поворачивается повторить и десятую часть этих колоритных выражений. Репродукция горшка с базиликом, украшавшая одной из стен, была шикарной, хотя и подверглась критическому разбору. Примечание. По-видимому, имеется в виду работа британского художника Уильяма Ханта «Изабелла и горшок с базиликом». 1856. Конец примечания. «Ух ты! Да у нее ноги от ушей растут! Класс! А платья такие сейчас никто не носит! Она, наверное, живет в дыре, где они еще в моде!» Обнаженная женская фигура на стенке аквариума тоже вызвала замечания. Вот это аквариум, а твои башки. Видал такой когда-нибудь? А вот фигура у нее так себе. В Пантагессе актрисульки куда симпотнее. Дело в том, Рейна, пояснил я, что у художника не было достойной модели. Ему следовало бы поискать девушку, изящную, как ты. Ну и пришел бы ко мне. Я бы познакомила его с такими красотками, что он бы забыл родную маму. То, что Роду раздражает наша с Рейной легкомысленная болтовня, даже если временами она кажется ей забавной, было ясно с самого начала. Она так много рассказывала мне о своей потрясающей сестре, которую не видела столько лет, а оказалось, что Рейна мало чем, а может быть даже и ничем вообще не похожа на созданный Родой портрет. Скорее всего, образ, который услужливо подсовывала память, сформировался у нее в юные годы, когда ей и сравнивать Рейну было не с кем, тогда как теперь, набравшись жизненного опыта, она отточила способность суждения и стала, в общем-то, другим человеком. В результате Рода пришла в полное замешательство, не зная, как относиться к сестре, критиковать которую все еще не позволяли родственные узы и светлые воспоминания. К тому же, Ее не на шутку беспокоило, что я могу составить неверное представление о ней и ее семье, как оно отчасти и случилось. Но с самого начала меня куда больше занимала загадка Свена. Как такой рассудительный и трудолюбивый человек мог не только увлечься девушкой типа Рейны, но даже жениться и следовать за ней по пятам, словно привязанной? Во всех передрягах он сохранял спокойствие, был полон решимости поладить с женой и обеспечить всем, чего бы она ни пожелала, несмотря на всю ее взбалмошность и капризы. И это не приставало меня удивлять. До брака и некоторое время после Рейна водила дружбу с девушкой по имени Берта, которая была для нее чем-то вроде талона на питание и камеристки в одном флаконе. Дополнительную ценность ей придавали яркая внешность и популярность среди мужчин. Женские качества, которые для Рейны всегда стояли на первом месте. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что Берта была дочерью зажиточного владельца прачечной, у которого та всегда могла стрельнуть деньжат. Она щедро делилась ими с Рейной, и этих денег, вместе с небольшими суммами, которые подкидывала Рейни мать, девушкам хватало на нехитрые развлечения. Так как их родной городок был маленьким и невзрачным, а Спокана Сиэтла и Такомы был рукой подать, подружки проводили дни, курсируя между этими населенными пунктами. Не сомневаюсь, что зачинщицей всех авантюр являлась Рейна, которой было не занимать дерзости и отваги. Но почему все это позволяли их родители, было выше моего понимания. Я попытался выспросить об этом Рейну, как ее будущий историограф, ну, вы понимаете. И в конце концов она призналась, что когда они оставались на ночь в Споконе или Сиэтле или Такоми, Ее мать думала, что она ночует у Берты, но Берта для своих родителей просто выворачивала эту выдумку наизнанку. Почти полтора года, включая и время перед свадьбой со Свеном, Рейна и Берта были практически неразлучны. Они вместе развлекались с кавалерами, хоть Рейна уверяла, что лично она не приступала рамок приличия, ограничиваясь увеселительными автомобильными поездками – походами в рестораны, грошовыми подарками и другими грошовыми удовольствиями. За Берту она, однако, ручаться не стала. Часто обе они попадали в такие рискованные ситуации, выпутаться из которых стоило немалого труда. Опасные похождения Полины в сравнении с их выходками показались бы невиннее детской возни в песочнице. Примечание – «Опасные похождения Полины» – многосерийный приключенческий фильм. В 1914 году снятый американским кинорежиссером Дональдом Маккензи. Конец примечания. Как я понял, особенно рискованными эти приключения делала склонность девиц усаживаться в машины к незнакомым юнцам и ехать с ними в уединенные, чтобы не сказать, заброшенные места – где, разумеется, они получали предложения, которые Рейна, если относиться с доверием к ее словам, не имела желания принимать. Так, однажды ночью, направляясь в такси из Такомы в Сиэтл, а это около 30 миль, на пустынном отрезке дороги они были атакованы водителем и его другом, подсевшим к ним по пути, уловка, с помощью которой им удалось сбежать, не для печати, но само происшествие связанная с нешуточным риском, представляет определенный интерес. Правдами и неправдами, выбравшись из машины, они рванулись с дороги в темную чащу леса, побежали на свет из окна одинокого коттеджа в глубине леса и спрятались неподалеку. Шофер с другом, рыская по лесу в их поисках, прошли в футе от того места, где они сохранились, и едва о них не споткнулись. Девушки прятались у коттеджа всю ночь и только утром осмелились продолжить путь в Сиэтл. Именно из-за щедрости Берты и ее неподдельного восхищения, а также из-за развлечений и безделушек, перепадавших Рейни в их эскопадах, у нее в голове сложилось представление о жизни, как о немудрящей игре, в которой всегда найдется кто-то, кто позаботится о ее благополучии. Ее интерес к Свену, когда он только появился на горизонте, частично базировался на этой философии. Но она так увлеклась им, что он смог сначала вклиниться в их с Бертой дружбу, а потом и вовсе разрушить ее. Тем не менее, даже спустя три года, уже во времена нашего с ней знакомства, каждый раз, когда что-то приходилось ей не по-нутру, Она поминала Берту и старые добрые деньки их закадычной дружбы. Я думаю, именно Берту Свен не любил и страшился больше всего на свете. Как типичная представительница адептов так называемой сладкой жизни, Рейна представляла для меня немалый интерес. За ней стоило понаблюдать, когда она лениво обдумывала какую-нибудь будущую эскападу предоставленной самой себе, она могла часами валяться в необъятном плюшевом кресле или сидеть перед трильяжем сестры, полируя ногти, укладывая волосы в замысловатые прически, подкрашивая губы, румяне щеки, накладывая тени на веки или выщипывая брови. А то вдруг начинала примерять шляпки и платья роды, вертясь перед высоким напольным зеркалом и время от времени подзывая меня или кого-нибудь еще для оценки очередного наряда. Шикарно, да? Или классно, правда? Она могла проваляться в постели все утро, не обращая внимания на то, что делают остальные, и появиться в гостиной лишь после обеда или даже ближе к вечеру готовая к развлечениям, которые должны были организовать Рода или Свен или ваш покорный слуга. Изредка, когда не получалось отвертеться, она принималась помогать Роде в приготовлении ужина, но была при этом настолько неловкой, что больше мешала, словно для того, чтобы предупредить дальнейшие просьбы. Однако, как правило, уроды не подавали ужинов, предпочитая проводить вечера в ресторанах. По правде говоря, Рейна любила рестораны гораздо сильнее, чем Рода. И именно Рейна, не имея за душой ни гроша, предлагала поужинать в ресторане. «Что скажете об этом местечке? Бывают ли там танцы? Говорят, отличный, просто шикарный ресторан». Что ж, ориентируясь на эти намеки, я и выбирал заведение. По окончании ужина, несмотря на то, что в то время они со Свеном находились в крайне стесненных обстоятельствах, переехав в этот город исключительно потому, что Рейна умудрилась разрушить карьеру Свена во всех других местах, она запросто могла предложить отправиться в театр или в бассейн или на концерт. То, что для этого были нужны деньги, которых у них нет, по-видимому, ничуть ее не беспокоило кто-нибудь да заплатит и вообще для чего нужны мужчины если не для того чтобы платить раз уж они смогли заполучить такую девушку как она так ведь стопудово следуя своим принципам она изо всех сил стремилась распотрошить мой кошелек надо отдать ей должное меня она немало развлекала хотя и ставила при этом Свена, который предпочитал вовсе не принимать приглашения, если не мог платить на равных, весьма неловкое положение. Но все эти его душевные терзания вообще не принимались рейны в расчет. Она жаждала развлечений, и до тех пор, пока они исправно поступали, она закрывала глаза на их источник. Пока все это была, так сказать, преамбула знакомства с нашими героями. Сама история, свидетелем которой я стал, началась, когда молодая пара поселилась в Лос-Анджелесе. Очаровательная голливудская квартирка Роде стала для Рейна источником раздражения и зависти. Ей не нравилось ничего, что мог предложить ей Свен, а предложить в то время он мог очень немногое. Рейна сделалась постоянной гостьей в доме Роде, не особенно заморачиваясь по поводу приглашений с ее стороны. «Ибо разве не была Рода ее сестрой? А для чего еще нужны сестры, скажите на милость?» К ее счастью, Рода относилась к тому типу людей, для которых кровное родство было отнюдь не пустым звуком, и ей в голову не приходило, что Рейна нуждается в каком-то приглашении. Когда бы Рейна не явилась в гости, ее встречали с распростертыми объятиями, и, по моему мнению, это было большой ошибкой» потому что нельзя было сбрасывать со счетов чувства Свена. Как ни крути, Арейна определенно кое-что ему задолжала. Однако о Свене она думала меньше всего. Не считаясь его желаниями, собственными брачными обязательствами и несмотря на очевидное отсутствие той совершенной красоты, которая делала ее сестру столь востребованной на многочисленных съемочных площадках, Именно она, а не Рода, решила, что просто создана для работы в кино. Сестра с энтузиазмом ее поддержала. Ну а почему бы и нет? Разве она не нравится мужчинам? Или она глупее остальных? На съемках Рода зарабатывала две или три сотни в неделю, а иногда и больше. Почему бы ей, Рейни, тоже не припасть к этому живительному золотому источнику? Между ней и ее мечтой, стояли только, во-первых, Свен, вернее, ее супружеские домашние обязанности, которые она и так никогда не выполняла, и, во-вторых, мелкие трудности, с которыми когда-то пришлось столкнуться и Роди. А значит, как и Роди, ей придется начать с самого низа, скорее всего, в дополнительном составе, а это семь с половиной в день, а не 40 и 50, как теперь получает Рода. Необходимо будет вставать с позаранку в 6 или в 7 и быть в студии не позже, чем в 8.30, полностью готовой к выходу, ну и самой обеспечивать себя одеждой, косметикой, не забывая демонстрировать горячий интерес к любой самой завалящей роли.